Глава 34. Алекс. Бриттани вылетела из школы вслед за ослиной мордой. Я видел, как они разговаривали на поле. Она выбрала его, а не меня, что, в принципе, неудивительно. Когда она спросила меня сегодня на химии, что ей делать, я должен был попросить её бросить этого недоумка. Тогда я был бы счастлив, а не взбешён. Сунка Каброн Примечание. Сунка Каброн он настоящий засранец. Конец примечания. Он не заслуживает её. «Окей, я тоже». После школы я заезжаю на склад в надежде разузнать что-нибудь об отце. Но бесполезно. Ребята, которые знали ми-папа, помнили только то, что он постоянно говорил о своих сыновьях. Все наши разговоры закончились, когда на склад ворвался Сатин Гуд. Он решил отомстить. И он не остановится, пока не расстреляет всех. Не знаю, радоваться или переживать, что склад одиноко стоит за старой железнодорожной станцией. Никто не в курсе, что мы здесь, даже копы. И замечательно, что копы не в курсе. Я уже привык к пиу-пиу-пиу перестрелок. На складе, в парке, я готов к ним. На одних улицах безопаснее, чем на других. Но склад — это наша священная территория. И наши враги знают об этом. И они ожидают возмездия. Это культура. Вы не уважаете нашу землю, мы не уважаем вашу. В этот раз никто не пострадал, поэтому и мы не будем их убивать, но будем мстить. Они знают, что мы придём, и мы их не разочаруем. В моём мире насилие определяет круговорот жизни. После разборок я возвращаюсь домой длинным путём и проезжаю мимо дома Британи. Я ничего не могу с собой поделать. Как только я пересекаю рельсы, меня останавливает полицейская машина, откуда выходят двое парней в форме. Они не говорят, почему остановили меня. Один из копов приказывает мне слезть с мотоцикла и спрашивает у меня права. Я протягиваю ему удостоверение. «Почему меня остановили?» Парень изучает мои права и заявляет. «Вы сможете задать вопросы только после того, как ответите на мои. У вас есть при себе какие-либо наркотики, Алехандро?» «Нет, сэр. Оружие?» — спрашивает другой офицер. Я на секунду колеблюсь и говорю правду. «Да». Один коп достает пистолет из кобуры и целится мне в грудь. Другой приказывает мне поднять руки и лечь на землю, пока вызывает подкрепление. «Черт, я спалился по-крупному!» «Какое оружие конкретнее?» Наморщившись, я отвечаю. «Девятимиллиметровый глок!» К счастью, я отдал берету Уила, иначе меня связали бы дважды. Мой ответ заставил копа нервничать, и палец на руке начинает дрожать. «Где он?» «На моей левой ноге!» «Не двигайтесь! Я собираюсь разоружить вас!» «Если будете лежать спокойно, то не пострадайте!» Пока первый достает мой пистолет, второй коп надевает резиновые перчатки и спрашивает властным голосом, достойным миссис Пи. «У вас есть при себе шприцы, Алехандро?» «Нет, сэр!» говорю я. Он давит мне в спину коленкой и надевает на меня наручники. «Вставайте!» — приказывает он, заставляет меня подняться и наклониться над капотом. Когда этот парень меня обыскивает, я чувствую себя униженным. Чёрт! Хотя я знал, что ареста не избежать, но оказался к нему не готов. Коб показывает мне мой пистолет. «Вы понимаете, почему мы вас остановили?» «Алехандро Фуэнтос, вы имеете право молчать!» — произносит один из офицеров. Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. В камере пахнет мочой и дымом. Или, может быть, мочой и дымом пахнет от ребят, которых заперли вместе со мной в этой клетке. В любом случае, я хочу поскорее отсюда убраться. Кому мне позвонить, чтобы меня вытащили? У Пако нет денег. Энрике вложил все средства в автомастерскую. Мать убьёт меня, если узнает, что меня арестовали. Я опираюсь спиной о железную решётку и думаю... Хотя в этом вонючем месте это почти невозможно. Полицейские называют это камерой, но это лишь красивое наименование клетки. Слава тебе, Господи, я здесь в первый раз. И, черт побери, я надеюсь, что в последний. Лохуро. Примечание. Лохуро, я клянусь. Конец примечания. Эта мысль ставит меня в тупик, потому что я всегда знал, что пожертвую жизнью ради братьев. Какая разница, даже если мне придется провести ее за решеткой? Все дело в том, что в глубине души я не хочу такой жизни. Я хочу, чтобы моя мать гордилась мной не потому, что я член банды. Я хочу себе достойного будущего. И отчаянно хочу, чтобы Брита не считала меня хорошим парнем. Я бьюсь затылком остальную решетку, но мысли не покидают меня. «Я видел тебя около старшей школы ферфилд Я учусь там», — говорит невысокий белый парень примерно моего возраста. На нем кораллового цвета рубашка для гольфа и белые брюки, будто он только что вернулся с турнира по гольфу, где играл с кучей пенсионеров. Белый парень пытается выглядеть крутым, но коралловая рубашка? Чувак, попытки выглядеть круто — наименьшая из твоих проблем. У парня на лбу написано «Очередной богатенький мальчик с северной стороны». «За что тебя сюда кинули?» — белый парень спрашивает меня так, будто это обычная беседа двух обычных людей в обычный день. «Заношение оружия. Нож или пистолет?» Я стреляю в него взглядом. «Какая к черту разница?» «Я просто пытаюсь завязать разговор», — оправдывается белый парень. Все белые люди, как и этот, говорят только для того, чтобы услышать, как звучит их голос. «А тебя за что?» — спрашиваю я. Белый парень вздыхает. «Мой отец позвонил в полицию и сказал им, что я украл его машину. Я закатываю глаза. Твой старик оставил тебя в этой чертовой дыре? Зачем? Он хочет преподать мне урок». «Да уж», — заключаю я. «Урок в том, что твой отец мудак». Вместо этого лучше научил бы сына нормально одеваться. «Мама вытащит меня отсюда». Уверен? Белый парень распрямляется. Она юрист, и папа уже делал так. Несколько раз. Думаю, чтобы позлить маму и привлечь её внимание. Они развелись. Я качаю головой. Белые люди. «Это правда», — говорит белый парень. «Не сомневаюсь». «Фуэнтес, сейчас можете позвонить вы», — кричит коп по ту сторону стойки. «Мьерда. Из-за болтовни белого парня я так и не решил, кого попросить меня отсюда вытащить». Это задевает меня, как огромная жирная красная «Ф» на тесте по химии. Есть только один человек с деньгами и связями, который вытащит меня из этой передряги. Гектор. Глава мексиканской крови. Я никогда ничего не просил у Гектора, потому что неизвестно, когда Гектор попросит об ответной услуге. И платить Гектору придётся не деньгами. Иногда нет удобного для тебя выхода. Три часа спустя после того, как судья отчитывает меня так, что начинают болеть уши и забирает залог, Мы с Гектором выходим из здания суда. Он крупный мужчина с прилизанными темными волосами, темнее, чем у меня. И одного взгляда на него достаточно, чтобы понять, что он ни о чем не парится. Я очень уважаю Гектора, потому что он принял меня в банду. Он вырос в одном городе с моим отцом, они были знакомы с самого детства. Гектор опекал меня и мою семью после смерти отца. Он объяснял мне фразы типа «второе поколение» и значение слов вроде «наследие». Я никогда этого не забуду. Примечание. Здесь идет речь о втором мексиканско-американском поколении, английский «The Mexican American Second Generation». Сейчас мексиканскую общину составляют иммигранты и их потомки. Иммиграция из стран Латинской Америки, главным образом из Мексики, началась в начале 20 века и активно продолжается до сих пор. Чикаго, в его пригороде разворачиваются события Романа. Это второй крупнейший город США по концентрации живущих там мексиканцев. Конец примечания. Гектор хлопает меня по спине, пока мы идём к парковке. «Тебе попался судья Гарретт. Он тот ещё сукин сын. Тебе повезло, что залог не получился больше». Я киваю и просто хочу вернуться домой. Мы отъезжаем от здания суда, и я говорю, «Я всё отдам, Гектор». «Не волнуйся», — отвечает он. «Братья помогают друг другу. Сказать по правде, я был удивлён, что тебя арестовали в первый раз. У тебя вообще самая чистая репутация в банде». Я выглядываю из окна машины. На улицах спокойно и темно, как на озере Мичиган. «Ты умный парень. Достаточно умный, чтобы занять более высокое положение в банде», замечает Гектор. «Ради некоторых ребят в мексиканской крови я готов умереть. Но двигаться по карьерной лестнице? Самое меньшее, что придётся делать наверху, незаконно продавать наркотики и оружие. Мне нравится моё место. Я скольжу по опасным волнам, но не погружаюсь с головой в воду. Я должен быть счастлив, что Гектор хочет расширить мою зону ответственности в банде». Британии и всё, что стоит за ней, всего лишь фантазия. Подумай об этом. Гектор подъезжает к моему дому. Хорошо. Спасибо, что вытащили меня. Благодарю я. Вот, возьми. Гектор достаёт пистолет из-под сиденья автомобиля. Эль-Полисия конфисковала твой. Я медлю, вспоминая, как полицейские спросили, есть ли у меня оружие при себе. Диос мио. Было так унизительно чувствовать приставленный к моей голове пистолет, пока не доставали ГЛОК. Но если откажусь взять пистолет, Гектор будет считать, что я его не уважаю, а это не так. Я беру пистолет и засовываю его за пояс джинсов. «Я слышал, ты спрашиваешь о своем папа. Мой совет — оставь это в прошлом, Алекс». «Я не могу, вы ведь понимаете?» «Ну, если что-нибудь выяснишь, дай мне знать. Я всегда на твоей стороне». «Я знаю, спасибо». Дома тихо. Я захожу в комнату, оба брата уже спят. Открываю свой верхний ящик комода и убираю пистолет под деревянную доску, где никто на него не наткнётся. Этому меня научил Пако. Я ложусь на кровать и закрываю глаза рукой, надеясь заснуть. Перед глазами вспыхивает вчерашний день, образ Британи, её губы на моих губах. Её сладкое дыхание смешивается с моим собственным. Эта прекрасная картинка загорается в моей голове. Когда я начинаю дремать, её ангельское лицо Единственное, что отгоняет от меня — кошмары прошлого.